Глава 20. Тимур. В понедельник, как и обещал сыну, приехал к нему в школу. Не афишируя себя, внимательно следил за его тренировкой и по окончании игрой. Он очень любит этот вид спорта, и мы с Кирой всегда поощряли его занятия. Должен признать, что он стал играть гораздо лучше, и видно, какой труд вложил в это дело. Меня взяла гордость за Мишу, и я улыбался, смотря как он рассекает поле, делая пас. И, получая мяч обратно, забивает финальный гол. Тренер объявил окончание тайма, и все подняли руки вверх, сбегаясь в одну сторону и хлопая в ладони друг друга. Сын обернулся, и, как прежде это было, сжав кулак, улыбнулся, а потом враз померк этот цвет победы. Он сделал это на автомате, а не потому что хотел, потому что на этот миг все встало на те же места, что и раньше. Вот только как раньше уже не было». И он ушел с поля спортивного зала в раздевалку к остальным ребятам. Тренер подошел и выразил свое восхищение. Рассказал, какое будущее ждет моего сына, если продолжит идти по тому же пути. В городе есть хорошая юниорская школа по футболу, и мы туда уже приходили. Нам сказали подождать до 12 лет, так что скоро и так туда, если Миша не захочет изменить планы. Пожал ему руку и вышел в фойе, дожидаясь сына. Вышел, конечно, не в том настроении, которое было однако поздоровался и спокойно сел в машину куда поедем может хочешь покушать можно безэмоционально пожал плечами мне бусы надо купить старые почти износились а мама приедет не скоро не вопрос сын сейчас поедем купим все что нужно последний раз мы брали в магазине на коммунаров как они не очень если честно неудобно оказались и провались значит дорого не значит хорошо поедем в тот где всегда брали «Давай!» — свернул на перекрестке в торговый центр, мысленно радуясь тому, что он хотя бы разговаривает со мной. «Вот последнее поступление», — показывает парень-продавец. «Говорят, хорошие, с дополнительной прошивкой. Износустойки однозначно, а насчет удобства — это тебе решать, парень. В итоге выбираем две пары из привычных нам уже, и одни новые на пробу. Может, еще что-то нужно?» «Нет, все есть. Лилька на днях возмущалась, что у нее что-то там закончилось. Понял. Значит, позвоню твоей сестре и узнаю. Пойдем обедать? Хорошо. За столом, конечно, Миша молчал и сам не поднимал никаких тем. Благо, телефон не вытащил и не делал вид, что меня нет. Сделали заказ, и я начал с нейтральной темы. В сентябре тебе 12, По поводу школы футбола ты согласен? Как раз новый учебный год. Не знаю. Ответил и отвернулся, сжимая пальцы в кулаки и обратно. Почему? Был удивлен такому ответу. Что-то изменилось? «Да. Мои некоторые друзья не будут поступать туда». «И?» «Понимаю, что ты хотел с ними, но, Миш, это твое будущее. Друзьями вы быть не перестанете, понимаешь?» «Нет, дело не в этом. Я хочу поехать в школу-интернат». Его слова меня поразили. И, если честно, сейчас я совершенно не понимал, почему он сейчас говорит о таком раскладе. «В каком смысле? Сын, если из-за того, что произошло между мной и мамой, то, поверь, ничего не изменится». Все уже изменилось. А я не хочу ждать, когда ты забудешь про нас. Я никогда про вас не забуду. Никогда, клянусь. Вы всегда будете самым важным в моей жизни. Ты врешь. Миша, мой поступок — это то, чем я не горжусь. Это моя самая огромная ошибка в жизни, которую я буду исправлять до конца своих дней. И мне тяжело быть не с вами рядом. Слушать твои слова, зная, что это правда и что я тот, кто подвел тебя». Мне стыдно так, что я не могу смотреть в глаза тебе, твоей сестре и особенно маме. Но все, что я могу, это попытаться начать заново, показать, как сильно люблю вас». Он промолчал и смотрел на свои руки. «Я хочу, чтобы ты помнил одно. Я твой отец и всегда буду в твоей жизни, твоей сестры и мамы. Нам придется пройти нелегкий путь с ней, даже для того, чтобы быть бывшим мужем и женой, у кого двое прекрасных детей». Но ты можешь позвонить в любую минуту дня или ночи и всегда услышишь ответ, поддержку, совет. Неважно зачем, просто позвони, если ты этого хочешь, сынок. Хорошо? Ладно, — ответил через паузу длиной в огромную минуту. И я был благодарен ему за этот ответ. Это больше, чем то, на что я вообще рассчитывал. Нам принесли заказ, и после перекуса я продолжил разговор о его желании уехать. Так что там насчет школы-интерната? Почему ты подумал о ней? Это спортивная школа. Там выпускают будущих футболистов. И если зарекомендуешь себя, то можешь сразу попасть в состав городской команды или куда примут. Там проходят показательные матчи, на которые приезжают разные тренеры. Бывает, забирают прям сразу выпускников. Я понял. А с мамой ты это обсуждал? Нет. Я на днях услышал от одноклассника об этом. Он летом поедет туда. Вот посмотрел в интернете. Я даже не знаю сын. «Думаю, стоит подождать маминого возвращения, а потом обсудить все вместе». «Ладно». Одно я заметил, что его глаза горят при разговоре об этой школе. Но смогу ли я согласиться? А Кира? С другой стороны, это его мечта. Имеем ли мы право лишать его этой мечты?» Приехали к дому тещи, вылезли оба из машины и направились внутрь. Мама Кира, как обычно, поздоровалась, чуть улыбнувшись, и ушла звать Лилю. «Привет» остановилась на расстоянии вытянутой руки, а мне так не хватало ее объятий, от сына не хватало рукопожатий. Но я старался не показывать свою боль на лице. «Здравствуй, дочка. Как ты?» «Нормально. Уроки делала». «С институтом пока не определилась?» «Нет. Мама вернется, будем думать. Времени мало». «Я понял. Если нужна помощь, скажи». «Ладно. У меня к вам обоим вопрос. Вы не против, если я буду за вами приезжать и отвозить в школу?» Дети переглянулись, будто решая мысленно, как им поступить, но в итоге согласились. «Хорошо», — улыбнулся. «Миша сказал, тебе что-то купить нужно?» «Да, там для экзаменов пособия разные, а у меня моих денег не хватает». «Лиль, нужно было просто сказать». Вынул кошелек и дал ей пару тысяч. «Не нужно так много. На карманные с братом. Мама бабушки оставляла на прочие расходы. Мне тысячи хватит, па. «Хорошо, как скажешь». Убрал одну купюру в карман. Тебе репетитору нужны? Пока нет. Справляюсь вроде бы. Учителя тоже говорят, что справляюсь легко. Я и не сомневаюсь ни капли. Ладно, тогда поеду. Люблю вас. И если мне не послышалось, то кто-то тихо все-таки сказал в ответ. Но я не уверен в том, что мне не послышалось. И это больнее всего. Потерять любовь детей. Любовь своей жены. Потому что в ответ ты все еще любишь, даже сильнее Но в ответ тебя больше нет. Погулял немного по городу, промерз, правда, до костей. Кругом были те места, где мы бывали все вместе. Все взвывало о чувстве вины, которое грызло меня так, что ничего не оставалось в итоге внутри меня самого. По дороге заехал, купил утюг в квартиру дочери, еще кое-какие приборы для жизни. Занялся стиркой, уборкой. Если в моих планах вернуть свою семью то я должен начать с того, чтобы взять себя самого в руки». Детей стал отвозить в школу, как и обещал. Забирать сказали не надо, потому что разное время и порой свои дела. Я был рад и этим 20 минутам, вместе проведенным. Мысли о Кире и ее отдыхе не выходили из головы. В итоге в пятницу не сдержался и написал ей узнать, как дела. Но она, прочитав, так и не ответила мне. Набрал новое СМС, но так и не отправил. Решил оставить на время в покое. Ей и правда нужен этот отдых. Процесс возвращения ее доверия и, надеясь, любви, может растянуться на длительное время, к которому я уже был готов. Только бы вышло. Ведь сейчас я чувствую любовь к ней еще сильнее, чем прежде. Жаль, что понял это так поздно, совершив много того, чего она может в итоге не простить мне. Всю следующую неделю я проводил время с детьми. По привычке купил нам огромный пазл. Это наше любимое занятие. Одно из. Мы покупали огромные на тысячи частей картинки и собирали в несколько этапов все вместе. Мама Кира смотрела с недоверием, но не была против. А в выходные, когда я хотел пригласить детей в лунопарк, который мы посещали каждый раз, когда он приезжал в город, они сказали, что будут дома. Вот туда и поехал, потому что выходные терять не хотелось, а у меня с понедельника начинается работа. Подъехал к дому и увидел машины друзей. Значит, Кира вернулась. Увидеть ее хотелось до ужаса сильно. Быстро вышел из машины и направился к дому, не зная, воспользоваться ключом или постучать. В итоге она открыла дверь, улыбчивая, красивая, по-прежнему любимая и родная. Я же в ее глазах был серым пятном, и я видел это, потому как улыбка скатилась вниз. Голос был странным, ей не свойственным, как и закаменевшее тело. «Прости меня за эту боль». Позади показался Андрей, который смотрел на меня с презрением. А мне хотелось сейчас ему в рожу двинуть. Я помнил намеки мира в нашу последнюю встречу, но не желал в этом копошиться и не стану. Но вмазать хотел все равно. Она предложила войти, но меньше всего я хотел детям и Кире портить настроение. Плюс там дети друзей, Ира с Кристиной. Нет, не сейчас, не время. Простился с ней и уехал обратно на квартиру готовиться к работе, надеясь, что жена захочет встретиться со мной на неделе. Нам есть что обсудить, в том числе желание сына об отъезде. Кира. «Школу-интернат?» переспрашиваю Тимура, будто от этого изменится его ответ. «Но я не понимаю, почему?» «И мне он не сказал об этом ничего». «Потому что я сказал сыну, что стоит это обсудить всем вместе после твоего возвращения». Хорошо, но я не понимаю. Думаю, он идет туда вслед за другом. Я почитал немного о таких заведениях. Они приличные и вполне оправдывают себя в плане профессиональной игры. Понимаю, но ему всего одиннадцать. И это слово «интернат» будто... Ничего такого в этом слове нет. Название исходит из того, что дети там живут постоянно, за исключением каникул. Кира, он умный парень. Я знаю отвернулась от Тимура и стерла слезы, потому что никогда бы не подумала, что мой сын решится на такой шаг. К плечу прикоснулась мужская рука, и буквально на мгновение по привычке я ощутила тепло, а потом резко сбросила ее с себя, потому что это тепло вонзило в меня иглы, пропитанные ядом обиды. «Извини», — он сел на свой стул и скрестил пальцы обеих рук. «Не делай так, пожалуйста. Больше не буду, прости». Выпила воды и пришла немного в себя. И что, ты считаешь, можно отпустить его туда? Можем съездить туда на экскурсионную прогулку, поговорить с тренерами и узнать побольше о жизни там. Потом уж принимать решение. Если все в норме, то почему нет? Хорошо, я тоже посмотрю об этом заведении. Кира, у меня есть еще один вопрос. После небольшой паузы продолжил Тимур, и я прекрасно знала, о чем пойдет речь. Стала дальше прибираться на кухню, чтобы было чем занять руки и не останавливаться и я бы хотел пригласить тебя на ужин. «Зачем? Ты можешь сейчас, пока дети в школе, сказать все, что хотел. Я специально приехала сегодня пораньше, потому что после отпуска было много работы». «Просто ужин, не более того». «Тимур, свое время вне работы и обязанности перед детьми я провожу спокойно в компании людей, которые не лезут ко мне в душу. С тобой ходить на ужин я не планировала и не хочу, прости». «Быть может, прося этот месяц, ты думал, что мне стоит успокоиться и потом просить прощения, зазывать на вечеринки? Но нет. Я спокойна сейчас. Первая волна более-менее сошла, но я все еще не могу адекватно реагировать на тебя. Это не так просто». «Я понимаю. Просто хотел сменить обстановку и поговорить вне стен дома или работы и прочего. Достаточно и того, что ты присылаешь мне цветы на работу и сюда каждый день, напоминая о том, что произошло». Снова участилось дыхание, снова стала прорастать броня. Снова мои кулаки сжались от боли и злости. «Кира, я хочу сказать этим, что я раскаиваюсь за свой поступок и не хочу сдаваться. Я тебя люблю и буду...» «Боже, да хватит уже! Какая любовь!» «Мы возвращаемся к прежним темам. Ты все хорошее очернил. Сейчас зачем этот самообман?» «Хотя, знаешь, я смогла понять многое за этот месяц». «Я всегда боролась за тебя и твою любовь. С самого начала. Я боролась с твоей первой настоящей любовью. Пусть меня простит Соня. Но я так боялась, что в итоге ее место в твоем сердце будет больше. И выстояла. Кажется, отвоевала. Дальше мне пришлось бороться за сердце Лили и опять же доказывать тебе, что я буду отличной мамой для твоей дочери. Я полюбила ее так сильно, что даже мысленно ее не называю больше дочкой Сони, потому что она моя». Родив Мишу, я поняла, что этим мы скреплены навсегда. Семья стала полной. Но я по-прежнему боролась и старалась ради нас, чтобы ты не допустил даже мимолетной мысли, что твой выбор второй жены был ошибочным. И в итоге мы пришли к этому, указывая на свою руку без кольца, к тому, что ты меня об этом не просил, и оказывается, что это правда. Ведь сейчас я считаю так же. Это было нужно мне, а ты... Ты никогда не боролся. Изначально ты пришел и взял меня. Ты знал, чего хочешь, и это была я. Всю нашу жизнь ты потреблял мою удобную любовь. Но ты отдавал в ответ. Я даже не буду говорить, что ты не старался. Без тебя не было бы нас. Мы прожили вместе слишком долго, чтобы сказать, что я была несчастна. И я тебе благодарна за эти годы. Именно поэтому ты и в этот раз принял решение. Моя любовь стала для тебя обыденностью. Чем-то, что лежит на полке всегда, и никуда никто не сдвинет. Главное в этом, что ты думал о себе и даже не вспомнил о том, что где-то там я сидела и ждала тебя. Тебя мучит чувство вины, я знаю, но этого недостаточно, чтобы остаться со мной. Ты, быть может, нашел в ней родственную душу, а мою в итоге потерял. В этот раз я не буду бороться за тебя, Тим. Я сдаюсь. Впервые. Я буду бороться за себя» и прошу тебя отпустить меня. Я больше не твоя и не буду ею. Ты можешь оставаться с той женщиной или с другой, но я для тебя теперь в прошлом. Мы семья, но мое сердце больше не принадлежит тебе». Он смотрел на меня, сощурив глаза. Смотрел так, будто я ему вызов кинула, а когда начал говорить, подтвердил мои слова. «Именно поэтому я сейчас и не отступлю от тебя, Кира. Ты лучшая женщина, которую я когда-либо встречал». И я знаю, что недостоин тебя, особенно после того, что сделал. Но я буду рядом и покажу, что смогу встать на одну ступень с тобой. Просто не закрывайся от меня и позволь... Это прекрасно звучит и даже в какой-то степени трогает сердце, но не потому, что мне приятно. Потому что ты говоришь об этом сейчас и потому что сейчас осознал, подтверждая мои слова о том, что раньше я не была этой женщиной, которую ты увидел теперь. Это ранит. И память не сотрешь. Кира. Раньше я думала, что единственное, кому ты желаешь прикасаться и кого просто желаешь. Мне казалось, что я та, кто смогла покорить такого мужчину, как ты. Ты виделся мне целым миром, Тимур. Я тебя очень любила. В новой жизни я оказалась одной из. Это не так. И никогда так не было, клянусь. Брось. Фото твоей жены стояло на полке с нашими семейными. Это уже подтверждает мои слова. Потому что так решила ты. Я? Вспомни сама, я хотела его убрать, но ты сказала, пусть стоит на месте. Я только вошла в твой дом. У вас с Лили была своя традиция, и тут чужая посторонняя женщина приходит и убирает фото ее матери? Разве я могла так поступить с ее памятью? Тогда чего ты от меня хотела? Я на это фото почти не смотрел все эти годы. Ты мог сделать это потом? Потом? Когда Лиля выросла, и это стало чем-то, я не знаю, чем-то обыденным. Я даже не задумывался об этом, ни разу. А вот я задумывалась и не раз, но не могла поступить так с ней. А ты, как человек, знавший жену, который дал начало этой немыслимой традиции, мог ее отменить. Кира, выходит, мы оба действовали ради памяти Лили, но никому из нас это не было нужно. Тебе было. Это не было нужно мне, доносится голос дочери, которая вошла в кухню. Лиля, ты уже дома? Испуганно смотрю на нее, не знаю, что она слышала и что вообще скажет дальше. «Вы ни разу не спросили меня об этом фото. И я молчала, потому что скажи вам о том, что эта женщина мне чужая, я бы вас расстроила, и это было бы грубо. Но, мам, пап, это так. Соня для меня просто женщина с фото, которую я не знаю. Есть благодарность за то, что она родила меня, но это все». «Милая», — мое сердце дрогнуло от ее слов потому что она сама была втянута в эту бессмыслицу, потому что мы не могли открыто поговорить обо всем, казалось, действуя в интересах дочери, которая, как выяснилось, не желала этого сама. «Простите, но из своей спальни я вынесла рамку. Это ты, прости, солнышко», — обнимаю ее. Лили поднялась к себе, но продолжать разговор, уже так спокойно выражаясь, я не могла. «Через неделю нас разведут, Тимур, и на этом между нами лично все». «А если я не хочу? Если я буду против и скажу об этом?» «В таком случае нам дадут еще один месяц. Если ты снова скажешь, что не хочешь, то нас разведут автоматически. Не думай, что это может длиться долго. У нашей дочери скоро экзамены выпускные, а потом вступительные. Попробуй в этот раз подумать о своей семье, а не о себе. Прими это решение, которое так или иначе неизбежно». Он больше ничего не сказал только криво улыбнулся, потому что так принято прощаться, потому что внутри не было места улыбкам, и ушел. А я стояла за кухонным островом и кое-как держалась за столешницу, снова говоря себе, что я поступаю правильно и веря в эти слова. У любви нет преград ни в чем. Ее задача — коснуться каждой струны вашего разума, создать мелодию, вашу мелодию, особенную. Она либо окрыляет во всех смыслах этого слова, либо создает видимость полета. При этом не важно, сколько эмоций и сил вы вкладываете в это чувство. Ведь если в итоге вам суждено разбиться, то ваше желание при этом продолжить полет разобьются вместе с вами. Невозможно предугадать, как закончится ваша история, потому что начало похоже всегда. Пьянящее удовольствие, которое вы испытываете у истоков зарождений вашей любви. Оно очень сладкое и слишком правдивое. Согласитесь, что сложно распознать фальш в искусной игре. Любовь вас не убьет, она вам предоставит выбор. А дальше дело за вами. Вам решать, как воспринять правду этого обмана. Вы убиваете себя сами, по своей воле. Я решила жить дальше. Уверена, что еще, возможно, не раз буду страдать, но лишь потому, что сама так решила. Опять же, я могу и счастливой быть. Не все желают и будут лгать, предавать и ранить. Однажды я встречу того, кто сможет убедить меня в том, что счастье — это не 14 лет, а гораздо больше. Но потом. Это будет не сразу. Через неделю мы стояли в том же здании суда. У нас оставалось не больше 15 минут до того, как нас позовут в зал, где мы услышим заготовленные вопросы. Что он ответит? Станет ли препятствовать разводу? Тимур смотрел на меня с печалью, постоянно приоткрывал губы в попытке что-то сказать, но в итоге не произнес ни единого слова. «Остается ли желание развестись вашим обоюдным решением, или же кто-то передумал?» спросила женщина, и мы посмотрели с ним друг другу в глаза. Мы оба были на грани, но оба произнесли «да». «Это конец или начало? Сейчас я не была способна понять этот итог». Через три дня мне вручили свидетельство о разводе, а в паспортном столе поставили штамп в паспорт. «Вот ты все!» — шепнул себе под нос, сидя в машине, обводя по кругу ту самую печаль. «У меня не было слез. Глаза, как сухие озера, исчерпали весь запас, поэтому вместо жидкости я опустошалась изнутри, чтобы сделать новый вдох и завести двигатели, чтобы уехать на работу». Каждая глава нашей жизни имеет свойство заканчиваться. Значит, нужно взять новый лист и написать продолжение. Я автор, жизнь мой корректор. Тимур. До развода оставалось всего неделя. Я не трогал все это время Киру, не терзал с собой и попытками вернуть. Мне нужен был всего один разговор. Но пока что у нас обоих было много дел после отпуска, и выдалось время только в пятницу. Не передать словами, как я скучал. Да, скучал по моей Кире, по нашим вечерам вдвоем. По ней, самый такой спокойный, такой любимый и родной. По разговорам, молчанию под фильм, просмотренный вдвоем. По детям, которые всегда рядом и улыбаются, а не таят обиду. Я все это потерял ради своей похоти, которую не смог обуздать. Разве есть объяснение этому? Разве я не понимаю? Все я знаю». Смысл перекидывать вину на ту же миру? Да, она появилась в моей жизни вновь, и я опять оказался подвластен этой женщины, чему нет объяснения. Но каким-то внутренним зовом я ее желал. Я не видел мне перспективы на какое-то будущее, ни тогда, в прошлом, ни сейчас. Я просто ее хотел, и все. Теперь, потеряв все, я понимаю, что мое желание затащить в койку миру автоматом ставило на весы семью. И я не думал. И это мое чертово проклятие. Я не думал тогда о том, что будут вообще последствия. Флирт — это просто флир. То, что остается в стенах офиса, сказанный комплимент коллеге, обороненная улыбка или подмигивание — не более того. Поэтому я так просто отпустил ситуацию. Подумаешь, деловой обед. Подумаешь, ужин. Когда я просил у Киры месяц, я думал, что это время потрачено на общение с ней, на замаливание моего поступка по отношению к ней и семье но в итоге я отступил, чтобы не задевать ее за живое. Я понял, что не время этому. Сегодня исключение. Сначала все шло как надо. Разговор о важной теме, отъезде сына, Кир восприняла остро, потому что ей тяжело будет в разлуке с сыном. Мне и сейчас сложно, хоть мы и в одном городе, но это не одно и то же, что жить с ними под одной крышей. А сейчас он уедет и будет вообще далеко, чтобы выстраивать с ним какие-то отношения. Я запланировал ужин с ней. Хотел немного побыть вне дома. Даже не говорить о нас, а просто отдохнуть. Но ее слова о борьбе немного шокировали. Я даже не думал, что внутри у нее столько невысказанного. И это фото. Оно стояло там постоянно, в прежнем доме. Лиля росла, и у меня не было какой-то постоянной женщины все три года после смерти жены. Все время уходила на работу и заботу о дочери. Поэтому Соня, как ее мать, находилась среди всех фото. «За сутки до того дня, как мы встретили Киру в магазине, Лилия спросила очень сознательно, почему ее мама никогда не приходит за ней в садик, почему она вроде бы есть, но ее нет одновременно». И Я ответил. И она решила сходить и посмотреть, где она. Потом на ночь ей пришла идея подарить маме игрушку. «В итоге Лилия привела нас к Кире, потому что иначе мы бы туда не отправились, если бы не она». Когда мы купили дом, кто ставил чертовы фото, я и не помню даже. Может быть, дети, может быть, я или Кира. Одно я знаю точно. Я на Соню не смотрел и не утешался мыслями о ней. Да, вспоминал. Особенно в какие-то даты, но не более. Да и Кира, уверен, это знает. Просто на эмоциях сказала. Все ее слова будто бы обвиняли меня, и в то же время я знаю, что она старалась, знаю, что она стремилась к тому, чтобы наша семья была именно такой, какой в итоге стала. Мы были одним целым, и все благодаря ей самой. Вот только я не оценил всего того, что она сотворила. Она создала нас, а я подстраивался. И не это причина всего, что случилось. Я причина, и мое убеждение, что Кира моя, и так будет всегда. Мы все сказали друг другу и разошлись. Это было верное решение, пусть я и сопротивлялся до последнего. Но сейчас нам лучше разойтись. Теперь и мне есть о чем подумать. Пересмотреть мое отношение к семье, ценностям, родительским обязанностям, потому что с детьми все очень шатко. Мое отношение к жене, своей любви к ней. А потом уже действовать. Развод состоялся, и пришло хреновое понимание, что из меня половину утра вынули. Эта точка оказалась огромной, и я не хотел говорить «да». Я так хотел сказать «нет», но, посмотрев на Киру, я снова вспомнил свои установки. Все правильно. Пришло время отпустить, разобраться, вернуть.